Это человек умный, философ, с душой мужественной и нежной, способный на героизм, на безумие. Мечтатель, который принимает идеал за действительность, а жизнь за роман. Ученый, который начитался с сочинений мудрецов в поисках квинтэссенции мысли, и подобно Дон Кихоту, проглотившему множество книг о рыцарях, Об их подвигах стал харчевней принимать за роскошные замки, каторжников за невинные жертвы, а ветряные мельницы за чудовища. Наконец, святой, если принять во внимание его благие намерения, и безумец, если взвесить последствия его поступков. Вдобавок ко всему, он решил создать постоянно действующую всемирную сеть конспираций, которая должна заманивать в ловушку всех дурных людей и парализовать их действия, то есть, первое, бороться с тиранией власть имущих, второе, искоренять безнравственность и варварство правящих обществом законов, Третье — вселять в сердца всех мужественных и самоотверженных людей стремление распространять новое учение и ревностное желание его изучать. Нелегкая задача, а? И он надеется выполнить ее. Если бы ему помогали искренние и разумные люди, тогда хоть то немногое, чего ему удалось добиться, могло бы принести свои плоды. Но, к несчастью, он окружен кликой дерзких интриганов и самозванцев, которые притворяются, будто разделяют его веру и служат его делу, а сами, пользуясь его влиянием, добиваются выгодных мест при всех дворах Европы, да еще прикарманивают львиную долю денег, предназначенных им на добрые дела. Вот таков этот человек, таковы окружающие его люди». А теперь судите сами, в каких руках вы находитесь. Кто знает, не может ли это великодушное покровительство, благодаря которому вы так удачно вырвались из когтей маленького фрица, подвергнуть вас риску свалиться в пропасть, хоть вас и хотят поднять до облаков. Итак, вы предупреждены. Не верьте же прекрасным обещаниям, красивым речам, трагическим сценам, жульническим фокусам, разных Калиостро, сан жерменов и их сообщников. — А разве упомянутые вами лица сейчас находятся здесь? — спросила Консуэла, немного смутившись и колеблясь между опасением быть одураченной доктором и правдоподобием его речей. — Не знаю, — ответил он. Здесь все полно таинственности. Существуют два замка. Один из них можно видеть и даже потрогать. Туда приезжают ничего не подозревающие светские особы, там задают балы, создается видимость роскошного, беззаботного, безобидного существования. А под этим замком другой. И там находится маленький ловко замаскированный подземный мир. в этом-то невидимом замке и созревают все бредовые идеи князя. Сторонники всего нового, преобразователи, изобретатели, колдуны, прорицатели, алхимики, Созидатели нового общества, готового, если верить их словам, Не сегодня-завтра поглотить старое, таковы эти таинственные гости, Их радушно принимают, с ними советуются, И никто не знает об этом на поверхности земли, Или, во всяком случае, ни один непосвященный Не может объяснить происхождение доносящегося снизу шума, Иначе как присутствием в подвалах проказливых духов и привидений. А теперь подумайте сами. Быть может, те два шарлатана, о которых я упомянул, находятся за столь ей отсюда, поскольку оба всегда отличались любовью к путешествиям, а быть может, они живут в ста шагах от нас. В прекрасных комнатах с потайными дверьми и двойным потолком. Говорят, что некогда этот старинный замок служил местом встреч для членов Фенгерихта, и что с тех пор, в силу определенных наследственных традиций, предки нашего князя всегда любили затевать здесь страшные заговоры, которые, насколько мне известно, никогда ни к чему не приводили».